Глава тридцать т р Не успела она в полном изнеможении, но от этого не менее триумфально войти в лагерь, лечь и закрыть глаза, как ее снова разбудил Денден. Нэнси, тревога подъем. Влезть в одежду и сапоги оказалось невероятно сложно. Это не похмелье, нет, нет, сэр, просто недосып. Вот и все. Но почему так ярко светит фонарь? А в лагере тихо, слишком тихо. Что происходит, черт возьми? Нэнси, господи, да иду я. Она вышла из палатки и увидела, что Денден уже идет в лес в направлении горячего источника и зовет ее с собой. Она проверила к о б у р у и пошла за ним. Может, Фарнье поймал шпион а и хочет, чтобы она помогла его допросить, или Денден решил, что допрос пора прекратить. Мысли крутились в ее сонной голове, пока она шагала по тропе. Послышались еще чьи-то голоса, слов не расслышать, но тон угадывался, расслабленный, даже счастливый. Так в чем же тогда? Она свернула на открытое место и увидела старый автобус, который они угнали вчера вечером. Мы же оставили его вчера внизу. Каким образом он оказался наверху? Здесь собрались все маки, включая Фарнье, испанцев и Тардевата. Все были грязные, как черти, но невероятно довольны собой. Мы его сюда затолкали, с энтузиазмом доложил Жан Клер. Фарнье вынул изо рта сигарету. Подумали, вам не помешает личное пространство, капитан. Мы его немного для вас обустроили. Впервые он обратился к ней по ее званию. И его тон не был оскорбительным, и впервые он сделал это на трезвую голову. Спасибо, от души поблагодарила она. Все ждали, пока она зайдет внутрь, чтобы своими глазами увидеть через окна понравится ли ей результат их трудов. Они убрали несколько рядов сидений, а оставшиеся сгруппировали так, чтобы сделать пространство более жилым. за водительским сиденьем появился импровизированный стол из ящика, вокруг которого полукругом были расставлены сиденья. Здесь, очевидно, угадывалось место для приема гостей. За этой зоной у окна появились полки в виде ящиков, поставленных друг на друга. Кто-то даже догадался сорвать цветов, засунуть их в пустую жестяную банку и поставить поверх этой конструкции. А в задней части Они сдвинули два ряда сидений, соорудив нечто похожее на спальное место. Поперек него лежала н о ч н а я рубашка, скроенная из длинных шелковых полосок, и два сложенных одеяла. Она взяла в руки н о ч н у ю рубашку. Кань была невероятно тонкой. Перекинув ее через руку, она вышла наружу. Мужчины смотрели на нее, как нетерпеливые щенки. Черт подери, ребята, это фантастика! Они загалдели и снова начали хлопать друг другу по спинам. Хорошо, пойдем готовить завтрак, объявил Денден, потирая руки. Дадим возможность капитану обустроиться. Смеясь и толкаясь, как школьники по пути домой, большая часть мужчин отправилась в лагерь. т о р д и окликнула его Нэнси. Тардиват отделился от группы и вернулся к ней, опустив глаза. Она подняла руку с ночной рубашкой. Ты сшил ее из моего п а р а ш ю т а Тардиват? Она прекрасно, но это же для твоей жены. Нэнси приложила ее к щеке и провела рукой по струящимся складкам. Он улыбнулся. Так улыбается мастер довольный. Что его работу оценили. Как и все, что я делаю, капитан. Но она не сможет ее надеть. Моя жена умерла в сорок первом. Я уверен, что она была бы рада отдать ее вам. К горлу подступил ком. Нэнси не могла вымолвить ни слова. Спасибо. Только и выдавила она. На его лице отразились блики восходящего солнца. Пожалуйста, капитан, всегда рад. Он повернулся и пошел наверх, не ожидая от нее никакого ответа. Нэнси смотрела ему вслед. Теперь они, Фарнье и все его люди, принадлежат ей. Они пойдут за ней, они будут ее слушать. А когда во Францию войдут освободители, она предоставит в распоряжение Лондона. Отряд тренированных и дисциплинированных бойцов и партизан. Вкус победы должен быть сладким, но Нэнси ощущала какой-то мрачный привкус. Осознав, что крепко сжимает в руке н о ч н у ю рубашку, она вспомнила момент, когда все, чему ее учили на тренировках, одержала над ней верх, и она нанесла тому немцу удар по горлу. Она закрыла глаза. Хватит. Это было необходимо. Если она хочет воевать наравне с мужчинами, ей придется принять и последствия. Да, находясь в Лондоне, легко кричать, что надо убивать нацистов. Когда пришлось это сделать своими руками, все оказалось сложнее, чем она предполагала. Черт. Причины, из-за которой она возненавидела нацистов? з а к л ю ч а л а с ь в их презрении к человеческой жизни, в их жестокости. А теперь ей приходится учиться испытывать презрение к их жизни, не думать о том, что охранник, которого она убила, или тот, чья кровь после выстрела Фарнье залила ей все лицо, были самыми обычными людьми. У них были матери и жены, и, возможно, Они просто оказались втянутыми в процесс, с у т и которого и сами не понимали до конца. Но какая альтернатива? Напоить их чаем и проявить понимание? Отправить их домой, пожурив за то, что они вторглись на чужую территорию и убивают ее жителей? Нет. Ей нужно вобрать в себя часть их жестокости. Ей нужно принести в жертву что? Уголок своей души. Что ж, она согласна.